Глава девятая. «Я вам помогу, ребята! Я буду командовать!» Смешарики. «Большое спасибо, миссис Доршер! Я благодарно улыбнулась председателю клуба. А теперь позвольте мне еще раз кратко и заложить концепцию карнавала. Потом я буду готова выслушать ваши вопросы, предложения и буду искренне за них признательна». Видимо, моя манера говорить несколько отличалась от привычного стиля Мэгги, так как мисс Оливия взглянула на меня со смесью удивления и одобрения, а мистер Колгрив недовольно поджал и без того узкие губы. «Концепцию?» — проворчал он. «Если подготовка не на должном уровне, то как ни назови...» «Для того, чтобы поговорить о подготовке, я и пришла, мистер Колгреф». Подавив раздражение, отозвалась я, «Во избежание непонимания и для достижения наилучшего результата». «Литературный клуб обладает немалым влиянием на образованную часть населения Блайсбери, поэтому оргкомитету карнавала совершенно необходима его поддержка. К тому же, кто, если не вы, люди, действительно глубоко разбирающиеся в литературе, может помочь нам с советом?» «Оргкомитету?» — переспросила миссис Доршер. «Разве не ты одна всем этим занимаешься?» «Нет, конечно. Я позволила себе улыбку. Если готовить мероприятие всерьез, на достойном уровне, чтобы не было стыдно перед другими городами и перед гостями из Хоуптона, то одному человеку тут не справится. Я осуществляю общее руководство и хотела спросить, не пожелаете ли вы также прислать своего представителя в комитет карнавала?» «Это разумное решение», — кивнула мисс Патридж покровительственно похлопав меня по руке. «Мне чрезвычайно приятно видеть в столь юной леди такой разумный подход к ведению дел. Полагаю, мы пришлем своего представителя, верно, Дороти?» «Конечно», — подтвердила миссис Доршер. «Мы еще обсудим это, а сейчас у меня есть несколько вопросов по поводу праздника как такового». Следующие полчаса превратились для меня в сплошной допрос такой интенсивности, какая не снилась ни одному полицейскому в моем прошлом мире. Любители литературы хотели знать все, ориентировочное количество участников, состав жюри, призы, освещение в прессе и множество других вопросов. Какой-то информации я владела, а какой-то предпочла умолчать, о чем-то не имела ни малейшего представления, а некоторые моменты мне даже не приходили в голову. Например, вопросы безопасности. С кем их обсуждать? Со старшим констеблем или сначала с мэром? С газетами нужно договариваться или это произойдет само собой? Кто будет официальным спонсором, а кто просто участником? Будет ли участие для жителей других городов бесплатным? «Кто будет заниматься вопросами украшения?» К концу разговора голова у меня шла кругом. Я только успевала фиксировать в блокноте моменты, требующие решения. «Господи, Мэгги, где была твоя голова, когда ты согласилась возглавить этот бедлам?» «У меня остался последний вопрос», — откинулся на спинку стула мистер Колгриф. «Кто станет председателем жюри?» Полагаю, эту почетную, но очень непростую обязанность должен взять на себя человек опытный, уважаемый в Блайсбери и окрестностях, дабы ни у кого не возникло даже тени подозрений в его необъективности». «Разумеется, ты намекаешь на себя, Генри». Фыркнула миссис Киппи, которая, как я успела заметить, не упускала ни одной возможности задеть или уколоть толстяка Колгрева. Интересно, какая кошка между ними пробежала? Мэгги никогда об этом не задумывалась, а зря. Чтобы добиться успеха, нужно быть в курсе не столько официальных событий, сколько подводных течений и подковерных игрищ. Но ничего. Постепенно я со всеми этими нюансами разберусь. Пусть сама я в этих забавах не участвовала, но от отца и Юры, да и от мамы наслушалась всякого. «Председателя жюри мы выберем путем открытого голосования», мило улыбнувшись, сообщила я и с трудом сдержала улыбку, увидев, с каким искренним изумлением посмотрели на меня все без исключения участники литературного клуба. «Что ты имеешь в виду, дорогая?» Мисс Патридж озвучила вопрос, читавшийся на лицах всех присутствующих, включая примороженного мистера Лорминга. Было такое впечатление, что на их глазах с предложением выступила, предположим, настольная лампа. Ничего, господа, привыкайте. Активный, но воспитанный в традициях полного подчинения старшим Мэгги больше нет, зато есть я. И неважно, что об этом никто не знает. Спишем все на тлетворное влияние Хоптона с его прогрессивными идеями. Есть же в нем хоть какие-нибудь прогрессивные идеи? Наверняка есть. Вот их я и нахваталась. Нет, я ни в коем случае не собираюсь выступать разрушителем традиций, но и безропотно следовать указаниям других тоже не стану. Может, мы с Мэгги вообще потом карьеру делать задумаем, кто знает. Не политическую, конечно, и в рамках Блайсбери, но тем не менее. Но это вопрос не завтрашнего дня и даже не послезавтрашнего. Мы поставим в холле библиотеки ящик в который каждый желающий сможет положить листочек с именем человека, которого хотел бы видеть в жюри. Тот, кто наберет наибольшее число голосов, станет его председателем. Следующие четыре человека, набравшие соответствующее количество баллов, войдут в состав жюри. Ну и двое в резерве на случай, если кто-то, не приведив Всевышний, заболеет. Так мы исключим любую возможность ошибки, ведь горожане сами выберут тех, кому доверяют. Объявления, соответствующей информации, опубликуем в газетах и повесим на двери библиотеки. В комнате повисла тишина. Даже муха, до этого негромко жужжавшая, где-то под потолком притихла, пытаясь осмыслить свежую до полного безобразия идею. «А мне нравится». Неожиданно улыбнулась миссис Доршер. «Это исключит любые дрязги, с которыми мы сталкиваемся, каждый раз выбирая жюри для того или иного конкурса. Скажи, дорогая, неужели ты сама это придумала?» «Нет, что вы, миссис Доршер!» — смущенно замахала руками я. Это нам рассказывали на занятиях. Я ведь училась заочно в Хоптонском экономическом колледже на отделении библиотечного дела и последние три недели провела там, слушая лекции, посещая семинары и сдавая выпускные экзамены. Вот на одном из семинаров нам и рассказали о таком способе работы с общественным мнением. Я даже обещала преподавателю прислать потом отчет о результатах. «Ох уж эти нововведения!» — недовольно фыркнул мистер колгрив поняв, что ему при таком раскладе не светит даже просто место в жюри, не то что кресло его председателя. «Мне тоже нравится эта идея», — поразмыслив, решительно заявила мисс Патрич. «Это будет объективная картина, и это прекрасно». «Благодарю». Я тепло улыбнулась поддержавшим меня дамам, а миссис Доршер неожиданно озорно мне подмигнула, сразу помолодев лет на десять. «Спасибо, Мэгги», — она переглянулась с остальными и предложила. «Тебя не затруднит заглянуть на наше следующее заседание и рассказать, как идет подготовка к карнавалу. Судя по всему, это будет нечто совершенно новое и необычное». «Да, разумеется, я охотно согласилась. А когда оно состоится?» «Через две недели, в субботу», — сообщила мисс Оливия. «Мы пришлем тебе приглашение, Мэгги. Спасибо тебе, что нашла для нас время». Двояко понять последние слова мисс Патридж было сложно, и я с чувством выполненного долга покинула клуб, выйдя на Солнечную улицу и вдохнув полной грудью. Бездумно пройдя по тротуару в сторону площади, я присела на скамеечку, уютно расположившуюся в тени раскидистого дерева, и тут мой взгляд упал на вывеску, гордо сверкавшую золотом на солнце. «Барклейс Прайват Bank. Кажется, такой банк существовал и в моем прошлом мире, и даже был достаточно известен». Я не помнила, конечно, где и когда видела упоминание этой организации, но это уже и не важно теперь. Вряд ли в Блайсбери несколько отделений банков, так как городок, в общем-то, небольшой, явно не мегаполис. Тут я увидела, что дверь банка открылась, и из него вышли оживленно переговаривающиеся люди. «Надо же! Значит, там открыто!» Они не зайти ли мне, раз уж я оказалась рядом?» Нужно же понимать степень своего финансового благополучия, да и наличных снять не помешает на всякий случай. Я решительно поднялась и направилась к входу в банк. Табличка на дверях информировала, что Блайсбергское отделение банка Barclays Private Bank открыто ежедневно с 9 до 5, а в субботу с 10 до 3. В клубе я провела не больше часа, так что трех явно еще не было. Глубоко вздохнув, я потянула на себя тяжелую дверь и оказалась в неожиданно уютном помещении. Просторный холл с несколькими мягкими диванчиками, между которыми пристроились большие катки, с разлапистыми комнатными растениями, вдоль стен две невысокие стойки, за которыми виднелись занятые своими делами служащие. Я почувствовала робость и неуверенность в себе. Видимо, Мэгги всегда чувствовала себя не слишком комфортно. В этом царстве цифр и денег. Но я другая. Банк для меня — это просто учреждение, ничем не отличающееся от любого другого». Никакого пиетета перед банковскими клерками я не испытывала, скорее, сочувствовала им. Офисный планктон, он в любые времена был одной из самых бесправных прослоек населения. Не успела я решить, к какому окошку мне направиться, как из-за стойки бодро выскочил молодой человек и, радостно улыбаясь, направился в мою сторону. «Мисс Стюарт!» — воскликнул он с восторгом, намекающим на то, что счет у меня тут более чем приличный. «Давненько вы к нам не заглядывали. Слышал, что вы уезжали в Хоптон. «Да, мистер Ллойд», — прочитав на бейджике фамилию любезного юноши, ответила я, «у меня были экзамены». «Не сомневаюсь, что вы с блеском прошли все испытания», — заверил меня банковский служащий. «Чем могу быть полезен, мисс Стюарт?» Я бы хотела получить выписку по своему счету и снять некоторую сумму наличными. Стараясь говорить спокойно и даже равнодушно, проговорила я. Надеюсь, это возможно? Разумеется, мисс Стюарт, прошу вас. Молодой человек сделал приглашающий жест в сторону отдельно стоящего стола, отгороженного от общего зала изящной перегородкой. Там он предложил мне присесть на удобный стул, а сам занялся поиском информации по нескольким толстым конторским книгам. Он что-то бормотал себе под нос, выписывая на отдельный лист какие-то цифры и иногда вводя пальцем по строчкам. «Да это вам не компьютер, где вся информация собрана боедино, и где достаточно нажать несколько клавиш, чтобы получить требуемое». Наконец мистер Ллойд захлопнул последнюю книгу и пододвинул ко мне исписанный лист бумаги. это сумма, имеющаяся на данный момент на вашем счете, мисс Стюарт, уже за вычетом ежегодных налогов, так сказать, чистый остаток. Сумма процентов, накопившихся за этот год, указана рядом и не внесена в сумму остатка, так как это произойдет лишь в конце года. Что же касается вклада с особыми условиями, открытого на ваше имя мистером Стюартом, то здесь уже указана сумма с процентами, так как таковы условия, указанные вашим дядей. Какую сумму вы хотели бы снять наличными? Он что-то еще говорил, пока я в полном обалдении таращилась на две суммы. На счете, которым я могла распоряжаться, было немногим более 700 тысяч фунтов. А на том, что открыл дядя Кевин, и к которому у меня, судя по всему, пока не было доступа, лежало чуть больше... Полутора миллионов фунтов, то есть в общей сложности на счетах обнаружилось больше двух миллионов. Это что же получается? Я богата? Даже не так. Я очень-очень богата. В хранилище пойдете, мисс Стюарт?» Голос мистера Ллойда выдернул меня из состояния ступора и заставил вслушаться его слова. «То есть у меня что-то еще и в хранилище имеется?» «Непременно, насколько смогла, беззаботно улыбнулась я. Мне как раз нужно кое-что там забрать». «Тогда прошу за мной!» Молодой человек вышел из-за загородки, и я, старательно пытаясь осознать только что увиденное, положила в сумочку, выписку и последовала за ним. Мы спустились в подвал, где мистер Ллойд последовательно открыл несколько дверей впечатляющей толщины. В итоге мы остановились перед дверью, напоминающей сейфовую. За ней обнаружилась небольшая комнатушка, стены которой были закрыты крепкими шкафами с ячейками. В центре стоял большой стол с придвинутыми стульями. «Надеюсь, ключ у вас с собой, мисс Стюарт?» «Ключ?» Я почувствовала, как сердце пропустило удар, а потом извлекла из сумочки кошелек, в который на всякий случай положила маленький ключик, найденный в ящике стола вместе с паспортом. Надеюсь, это он. Судя по тому, что мистер лойд направился к дальнему шкафу, я не ошиблась. Мы одновременно вставили ключи в два замка и по сигналу повернули. Негромко щелкнул механизм, и мистер лойд отступил от шкафа. «А я пока подготовлю для вас наличные. Мисс Стюарт», — сказал он, направляясь к двери. «О какой сумме идет речь?» «Полагаю, 500 фунтов будет достаточно», — подумав, решила я. Будет готово, мистер. Когда за вами зайти? Думаю, получаса мне хватит. Решила я, помня, что отделение банка работает до трех и не желая задерживать людей. Как скажете, мистер, молодой человек поклонился и исчез за дверью, оставив меня наедине с семейными сокровищами.